Глава 9. Слепец, безногий и двое контуженных. Василь сидел за последним в ряду столом, следя за ходом урока. Александр был последним учителем, которого он привёл сюда. Бывший военный офицер, лишившийся зрения во время боёв с морской державой, оказался идеальной кандидатурой на роль преподавателя истории и стратегии. Александр хоть и не был дором, но принадлежал к старому купеческому роду и имел хорошее образование. Он был целиком и полностью предан белому князю, а потому и историю мог преподавать в верном ключе. Но ну, полученная травма и безысходное желание Александра заняться хоть какой-то деятельностью делали его безотказным кандидатом для такой сомнительной чести, как обучение зараженных эфиром. Василь невесело усмехнулся, мысленно перебирая тех, Кого ему удалось перевести сюда? Слепец, безногий, двое контуженных, страдающих припадками. Мало кто горел желанием жить и работать в проклятом замке. Было много достойных людей, получивших во время войны травмы, несовместимые с дальнейшей службой. Но большая часть из тех, кому Василь делал предложение, подняли его на смех и не стали выслушивать подробности. В дверь постучались, и спустя секунду в класс заглянула растрёпанная голова Анны. «Прошу прощения, ужин готов, будет подаваться через полчаса», пробормотала она, опустив глаза. «Кажется, я увлёкся». Извиняющимся тоном отозвался Александр, прерывая свою лекцию. «Подумайте до завтра, какие ошибки допустил Варнава Третий при заключении мирного соглашения с вольными землями». Анна, всё так же не поднимая головы, подошла к учителю, и осторожно взяла под руку. «Проводить вас до ваших комнат или желаете сразу спуститься в столовую?» Александр улыбнулся. Он был на несколько лет мал уже Василя, и, несмотря на собственный недуг, выглядел вполне достойно. Он даже пытался оказывать Анне какие-то знаки внимания, как женщине. Все-таки, пока демон не нашел иного выхода, обязанность служить поводырем слепому учителю лежала на ней». Вот только Анна была лишь бледной тенью. С каждым днём она становилась всё тише, а взгляд всё тусклее. Демон утверждал, что это от отсутствия привязки. Ничто не удерживает её в этом мире, и её возрождённая душа угасает. Стоило признаться хотя бы самому себе, что больно было видеть её такой. Пусть холера и сотворила ужасную вещь, напав на беременную розу, но Василию безмерно хотелось хоть на минуту, вернуть ее насмешливый взгляд и спесивый характер. И от понимания этого пустые ухаживания Александра раздражали еще сильнее. Ученики повставали со своих мест, заскрипели стулья. Все спешили покинуть комнату. — Том, задержитесь, у меня для вас письмо! — окликнул класс Василь. Том обернулся на его зов и поспешил подойти. Тощий низкорослый мужчина с цепким взглядом и неизменно угодливой улыбкой. Каждый раз, глядя на эту улыбку, Дор не мог отделаться от мысли, что разбойников, нанятых для инсценировки покушения, Том травил с точно таким же заискивающим выражением. Дождавшись, пока последний человек покинет кабинет, Василь протянул ему слегка помятый конверт. Том жадно схватил его и тут же принялся разворачивать. Вчитываясь в послание, он выглядел встревоженным, но к концу его лицо разгладилось. «Я безмерно благодарен моему князю-господину, что он держит слово, и с матушкой всё в порядке. После того, как меня забрал патруль, ей пришлось несладко Рад это слышать!» Василь постарался, чтобы это прозвучало вежливо, хотя на самом деле ему попросту не хотелось проводить рядом с этим человеком больше времени, чем требовалось. Его обоение было слишком навязчивым и приторным. И несмотря на то, что этикет Тома был на высоте, За каждым жестом и словом настойчиво виделся двойной смысл. «Может быть, к делу?» Собеседник моментально подобрался. «Конечно. Но пока ничего серьезного. Лора постоянно ноет и просит достать ей выпивки. Она подбила бока, и сегодня ночью они решили обыскать замок в поисках винного погреба. Кажется, Идар идет с ними. Маленький Вик начал общаться с Ариной». Ему приятно, что кто-то боится происходящего еще больше, чем он. Тихий ведет себя сообразно прозвищу, но Эфир тоже тих. Да в нем водятся твари. Так что за ним я постараюсь понаблюдать особенно пристально. Ульяна и Мира две пустоголовые дуры. Серьезно, я удивлен, что они попали сюда. Отчаявшиеся старые девы, которым вдруг повезло попасть в мужское окружение и оттого возомнившие себя роковыми женщинами. Тот ощутимо передернулся. «Досаждают?» — равнодушно уточнил Василь, пока ничего особенно ценного он не слышал, а потому и интереса не испытывал. Том поморщился. «Не только мне. Впрочем, главное, чтобы они не лезли к Севе. Насколько я понял, он оказался здесь после убийства жены, застукал ее в коровнике с каким-то своим родственником и насадил на вилы обоих». Пока он ведет себя адекватно, но он слишком раздражительный, и все ждут, когда он еще кого-нибудь убьет. Малк и Ивор даже заключили пари. Они считают, что одна из наших прилипчивых дам заставит его сорваться, и они спорят, какая из них умрет первой. Василий от неожиданности закашлялся. Стоило, пожалуй, намекнуть демону на возможные проблемы с его учениками, пока действительно не вышло беды. «Скажите, Том». Я все думаю, а почему вас в вашей родной деревне прозвали Толстым? Мой отец был Толстым. Его так и звали Толстый Том. должно быть опуха от алкоголя, который вливал в себя каждый день. Он был служителем Халуги, и проблем со снабжением у него никогда не было. А потом мне надоело, что он позорит меня, и я добавил ему вино волчьих ягод. Судя по всему, прозвище мне досталось по наследству, Впрочем, к нему полагался отличный дом, так что я не жалуюсь. Да и мама, наконец, вздохнула свободно. Вы всегда так откровенны. Князь приказал рассказывать вам все, что вы пожелаете узнать, и я весьма исполнительный». Дор кивнул. «Конечно, мало кто осмеливается нарушить приказы господина. У этого мужчины мать находится, по сути, в руках белого князя. Но все же подобная откровенность шокировала». Том улыбался, всем своим взглядом выражая готовность исполнить любую просьбу. Опасный тип, не стоит его недооценивать. «Что ж, если это все, то можете идти». Том кивнул, низко склонив голову, и тут же вышел из кабинета, крепко сжимая в руке письмо от матери. Василь сжал виски. Угодливость Тома слишком ярко напомнила об обещании князя сделать его одним из своих питомцев в случае провала. Сегодня вечером ему надлежало отбыть по следу сбежавшего в прошлом году мальчишки. Ниточки, которые удалось отыскать кукушки, вели на северо-запад, именно там в последний раз видели Регину. Он отправляется один, но в конце пути должен был встретиться с одним из кукушкиных птенчиков, как иногда в фамильярной обстановке называл своих соглядатаев. В любом случае, сегодняшний вечер был последним, который он мог провести со своими детьми, И стоило этим воспользоваться. Оставалось лишь найти демона и предупредить его насчет готовившегося набега на погреб замка. Проклятый замок был большим и пустым. Даже несмотря на то, что теперь тут жило 11 учеников и несколько преподавателей, это было слишком мало, чтобы заполнить все эти лестницы и переходы. Поднимаясь по лестнице, Дор представил, что будет, если эта идея князя получит успех. Пройдет лет 10 или 20... И тут сможет обучаться сотня, а то и две будущих магов, тех, кого зацепил в своей сети эфир. Будет ли это концом осеннего леса, либо залогом всеобщего блага?» С такими мыслями Василь постучал в дверь, за которой скрывался кабинет демона. Комната, в которой тот держал бумаги со сметами на содержание школы, а также устраивал приводимым дором преподавателям проверку на пугливость. Не дожидаясь ответа, Василь повернул ручку и открыл дверь, шагая за порог. «Ты же понимаешь, что всё это лирика. У нас просто разное видение ситуации». Дор замер в дверном проёме. В глубоком кресле в расслабленной позе сидел демон, вертя в руках бокал с вином и задумчиво разглядывая рубиновый напиток, словно не обращая внимания настоящего спиной к дверям белого князя. На звук открывшейся двери князь обернулся «Недовольно оглядев Василия, ты плохо следишь за своей женой. Ты пришел сюда осуждать чужих жен?» Грубо одернул господина демон. «Уж явно не за тем, чтобы выслушивать твои нотации. Я, пожалуй, зайду позже. Становиться свидетелем разборок между этими двумя — последнее, что сейчас нужно было Василю». Князь резко метнулся к нему, втаскивая Дора внутрь громко захлопывая за ним дверь что она здесь делала василь она должна быть в безопасности дальше от всего этого да я смотрю ты влюбился так мило протянул демон глумливым тоном открыто насмехаясь над вспышкой повелителя это сработало как тряпка на быка князь оттолкнул василия в сторону вновь сосредотачивая свое внимание на хозяине замка дор отлетел к стене врезаясь в книжный шкаф и оседая на пол Сверху полетело несколько фолиантов. «Я не собираюсь с тобой обсуждать вопросы своих привязанностей. Нам необходимо решить, что делать дальше». «Новый мир оказался не так хорош, как ты себя навоображал?» Василь чувствовал себя явно лишним. Вот только просто встать и уйти было явно не лучшей идеей «Но ведь это наш мир. То, как всё было устроено изначально». Не знал бы, сколько тебе лет, решил бы, что ты страдаешь подростковым максимализмом. Меня, между прочим, всё и раньше устраивало. Не ври себе. Тут каждый из нас может обрести своё место. Всё, что требуется, — это навести порядок. Почему у меня такое ощущение, что тебе снова нужна моя помощь? Князь сморщился, словно ему подсунули конский навоз вместо завтрака. «Тебе моя помощь нужна не меньше». «Так в этом уверен? Думаешь, я не знаю, что обезумевшие толпы под стенами замка — это твоя работа?» В кабинете наступила гнетущая тишина. Князь молчал, явно застигнутый врасплох. «Почему тогда ты согласился на... на всё?» «В чём бы ни заключались обвинения демона, господин не стал отпираться». «Но в отношении Настеньки план сработал. Мне не пришлось её даже особо уговаривать. Что...» Удивлен тому, что я мог действительно захотеть организовать обучение? Ты не мог знать о школе. Я объявил о ней уже на площади. Демон вздохнул с притворным сожалением. Не стоит считать себя самым умным. Ты уже провел меня один раз с тем обетом. Так что теперь я не питаю особых иллюзий. И тебе не советую. Одного проклятого я уже в своей жизни убил. Угрожаешь? Предупреждаю. «Мой замок — это моя территория. Будь вежлив и учтив с моей невестой, если хочешь иметь возможность наведоваться в гости». «Невестой?» Князь скептически хмыкнул, но даже Василь видел, каких трудов стоит господину держать лицо. «Поздравляю. Если хочешь, могу даже называть ее мамой, хотя она вряд ли оценит». Последнее господин буквально выплюнул. Василь еще не успел додумать до конца мысль о том, что мамой будущую жену демона можно назвать лишь в одном случае, как князь бесшумно растворился в воздухе, оставив после себя легкий зеленый дым. Демон залпом осушил бокал и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Не стоило мне это слышать. Все еще, пребывая в легком шоке, пробормотал Дор, тяжело поднимаясь на ноги. Он вспыльчив, но быстро отходит. «Это у вас семейное?» Не удержался Василь, в душе надеясь на то, что демон не подтвердит страшную догадку. Правитель осеннего леса, сын демона из проклятого замка? Что может быть безумнее? «Семейное», — вздохнул демон, вставая с кресла. «Идем, нужно отправить тебя домой». Только тут Василий обратил внимание на странный наряд хозяина замка. Узкие штаны и удлиненный черный камзол с выступающими толстыми шипами на плечах. «Нравится?» усмехнулся тот, заметив взгляд Василя. «Выглядит очень и очень странно». Протянул мужчина не зная, как реагировать на подобный вид. До этого Дор Страсти к необычной одежде у обитателей замка не замечал. Просто пытался себе представить, как должен выглядеть директор школы для заражённых эфиром. Последнее время было слишком мало веселья. «Зато теперь просто обхохочешься», — мрачно подумал Василь.